ЭПИЛОГ Взметнулось зеленое пламя, столкнулось и заметалось, перекручиваясь, вихрясь и облизывая деревянные доски под ногами. Куполами вздулись длинные праздничные сарафаны, и в такт музыки застучали каблучки на алых высоких сапожках. С мелодичным звоном столкнулись, высекая снопы искр, все четыре меча прямиком над вспыхнувшей столбом изумрудного пламени чашей, чтобы вновь отпрянуть друг от друга и, повинуясь грациозным движениям скользящих вокруг пылающей жаровни девушек, запеть новую песню, скрещиваясь и оставляя за собой протяжный пламенный след. Танцовщицы же начинали очередной круг одновременно и подчинялись ритму, который задавала музыка, и словно сами вплетали в нее мелодичный чистый звон лезвий. Длинные девичьи сарафаны и распущенные волосы, азартный блеск в глазах и раскрасневшиеся щечки, мягкие плетеные шали на нежных плечиках и небольшие богато украшенные кокошники. Молодые божовые словно сливались друг с другом в хороводе древнего и завораживающего танца, перевитые лепестками зеленого пламени. И в нем... Чувствовалось не только женственная красота молодых чародеек, демонстрирующих свое мастерство, но и какое-то охватившее всех зрителей воодушевление, стремление к жизни, к сражениям и победам, от чего сердца начинали биться быстрее, а руки, словно сами по себе, хлопали в такт, набирающие обороты музыки. Сидя на почетном месте за собранными в круг столами, я, как и все приглашенные на сегодняшний праздничный пир, как завороженный, не мог оторвать взгляда от установленного посередине помоста, на котором происходило огненное священно-действие. Древняя, позабытая многими чародейская традиция чевствования победителя сейчас совершалась исключительно ради меня. Но оторвать взгляд от кружащихся в хороводе стали красавец, не в силах был ни один из присутствующих. «Танец у Робороса у дерева». Именно так назывался этот вихрь красоты и смертоносной стали вокруг периодически вырывающихся из жаровник потолку столбов зеленого пламени, лихо закручиваемого клинками танцовщиц, в нечто действительно напоминающее древесную крону. И при этом они не забывали не только двигаться, кружась, буквально скользя по помосту, но и сражаться между собой, словно и не замечая неудобных для боя традиционных девичьих одежд. В старину, в кланах, незамужние девушки-чародейки именно таким образом чествовали победителей, сошедшихся в бою один на один со смертным врагом и умением своим отстоявших честь. И тем ценнее был подобный подарок, если схватка считалась неравной и шансов выжить у воина было не так уж и много. Как, например, в моем случае. За прошедшие несколько дней с момента возвращения в особняк у меня наконец-таки... Нашлось время спокойно, трезвой головой подумать о том, что случилось за последнее время. А в частности, о тех двух моих сражениях с одаренными, которые произошли с разницей чуть больше недели. И по здравому осмыслениям сказать тут можно было немного. А именно, что с того момента, как я сломя голову побежал за киевским чародеем спасать уносимую им Нинку, мало что изменилось. Да, я стал сильнее. Пусть и не настолько, насколько хотелось бы. Однако... Том, что я остался жив, есть заслуга тетки Марфы Ольги Васильевны, но ну и в последнем эпизоде Анжелины Юсуповой. А вот моей личный, самый мизер. Не то чтобы я не старался, не выкладывался на тренировках или как-то филонил. Нет, меня, наверное, можно было бы даже похвалить. Просто этого всего оказалось мало. Мне банально не хватало времени, а в боях, можно сказать, повезло, что Антона Бажова уже в который раз просто не восприняли всерьез. С одной стороны, обидно, но как же не приняли во внимание мышку написали в норку. А с другой порой начинаешь понимать некоторых чародеев, которые упорно не проявляют себя, а то и вовсе притворяются слабосилками. Ведь недаром лицедейство считается одним из наших искусств. Эта мысль натолкнула меня на другую, а та ошибла подкинув третью, и я, наклонившись к восседавшему рядом Демьяну, прошептал ему на ухо. «Старейшина, дело есть». «Слушаю». Не изменившись в лице, Старик всё так же смотрел на хоровод сражающихся друг с другом и с огнём девушек. «Это по поводу одного из наших э, предателей». Демьян промолчал, почти незаметным кивком головы, показав, что внимательно слушает. «Был у нас э, такой персонаж, называвший себя скоморошка Продолжил я так тихо, как только мог, и старик уже, очевидно, кивнул. «Тот, что сдал меня и маму остальным. Я тут проанализировал и...» и не думаю, что его мог сбить какой-то там паровик». «Согласен», — ответил мне Демьян. «Если это действительно Еремей». «Еремей?» — удивился я. «Узнали мы тут кое-что». Посмотрев на меня таинственно, улыбнулся старик. «Собственно, где мои соклановцы могли бы узнать имя предателя, в то время как потратившие больше времени на расследование хельмгорёрцы раскопали только его кличку, я примерно представлял. Тетка Марфа рассказала, что в тайном посаде на Урале, откуда, собственно, она и была родом, имелась обширная картотека, которая регулярно обновлялась данными по Божовым, собираемыми с различных ипокатастим. Приходили туда раньше и сведения от нашей главной ветви, так что некоторая информация в любом случае должна была сохраниться. Ну а вопрос, как они успели связаться с этим далеким поселением и получить ответ в столь короткий срок, ведь нас разделяет примерно половиной тысячи километров, Был бы и вовсе глупо. Единственная возможность получить сведения на таком большом расстоянии отправить с письмом золотого голубя. Эти хищные птички лишь немного выступают в скорости сапсаном, зато куда выносливее, хоть и не такие умелые охотники. Ну и главный их плюс заключается в том, что обученному комку перьев, в общем-то, неважно, что сам он никогда не бывал в том месте, куда ему нужно было лететь. Главное, чтобы адресата знал в лицо тот, кто отправлял письмо, но ну и хотя бы примерно представлял, где территориально тот может находиться. А дальше птица сама всё сделает. «Так а что за Еремей?» — поинтересовался я, делая очередной хороший глоток лёгкой медовухи, щедро налитый, выставленный передо мной самый настоящий древний кубок. «Скорее всего...» — поправил меня Демьян. «Есть у нас предположение, что скоморожка — это никто иной, как Еремей Бажов. Сам понимаешь, с уверенностью утверждать, что это он, трудно». «Так э, кто он, собственно, такой?» — уточнил я. «Ведь старик так закрутил свой ответ, что получалось, что мне этого Еремея вроде как стыдно не знать. Я о таком вообще никогда не слышал». «Довольно интересный человек», — пожал плечами старейшина. «Немного сумасшедший, в меру себе на уме и...» Вроде как преданный клану. Был. А так, талантливый лицедей и лазутчик. Но вот по боевым возможностям, вроде ничего особо впечатляющего он не демонстрировал. Однако, Еремея особенно выделяли за умение вжиться в любую выбранную им личину. Даже родственники и друзья подменыша разницы не замечали. Да и вообще, довольно известная в нашей среде личность была. То есть вы его знали? Я даже немного удивился. Слышал. Пожал плечами старик и ненадолго переключил внимание с меня на самую настоящую ладью с каким-то пенным напитком, пить из которой приходилось, поднимая ее со стола обеими руками. Я тоже присосался к медовухе, дожидаясь, покуда старейшина утолит жажду. Ну а когда Демьян, крякнув, оставил наполовину опустевшую деревянную посудину и вытер рукавом усы и бороду, сказал а я честно говоря думал что вы куралу золотого голубя гоняли а оно оказывается вот как так антон не без этого говоришь слышали у нас о таком да вот знать его лично никто из наших не мог это же еще во времена твоего деда было да и не общались мы особо ветвями вот то справки и наводили что да как мужчина откинулся на спинку своего стула и выяснили что еремей взял однажды да и пропал с концами. А случилось это лет за десять до известных тебе событий. Его тогда и так и эдак искали, да вот не нашли. Даже не выяснили, что же с ним все-таки приключиться-то могло. «Сбежал в ренегаты?» — предположил я. «Но вы же говорите, что он был предан клану. Так что, скорее всего, убили где-нибудь. И почему вы вообще думаете, что это именно он?» «Мы, Антон, не думаем», покачал головой старик строго глядя на меня. «Мы разные версии отрабатываем. Еремея же я упомянул, потому как, судя по характеристике с Урала присланный, устроить спектакль с тем же паровиком как раз в его духе было. Любил этот человек уходить красиво. Так, чтобы даже у лучших друзей очередной его личины и капли сомнения не зародилось». «Знаете», — покачал я головой, — «как-то это за уши притянуто, да и вообще...» «Если уж таким образом к делу подходить, вы уверены, что этот скоморожка из наших? Может быть, он из какого-другого клана, а то и вовсе такой же гений, но бесклановый?» «Ну-ка, ну-ка!» — произнес вдруг сидевший по правую руку от меня на мужской северной половине круга столов Игнат Ланский, до этого ведший беседу с одним из моих соклановцев. «Ты, Антон, продолжай, и уж прости, но мне вдруг тоже интересно стало. Сами понимаете». «У нас, Ланских, к той шайке-лейке тоже претензии образовались. Да и накопали мы ещё кое-что, что ваши зеленоглазые из Новгорода пропустили». «Да я просто... я даже немножко замялся. Просто роль остальных предателей понятна, они Божовы и точка. А вот Скоморожка — это какой-то сбоку припёка, ведь там нет в допросах прямых указаний, что этот тип именно Божов. Ведь это как получается?» Всех, значится, пленный по именам сдал, а от скоморожки только кличку холмгорерцы стрясти смогли. Схватив кубок, я сделал несколько глотков, промочив в раз пересохшее горло. Да не может такого быть! С чего бы отступнику, чья судьба уже предрешена, и он знает об этом, вдруг строить из себя героя и выгораживать этого соглядатая? Я еще раз приложился к медовухе, а затем на секунду залип, глядя на опустевший кубок. Так вот... «Да, под него скоморожку ведь даже описание устного получить не удалось. Это раз. А два, в канализации Бажиев, когда меня нес, скоморожку этого Василием Потапычем покойным называл. Ведь никак не Еремеем». «В том-то вся штука, Антон», — усмехнулся Демьян, «что не было никогда у вас в ветви никого с именем Василий Потапыч. Это мы специально выяснили. А вот сгинувший Еремей, да еще кое-какие умельцы, «Имелись. Вот почему ты думаешь, что кто-нибудь из них не взял себе такой псевдоним?» «Вот», — я поднял указательный палец к потолку. «Видите, я тоже не думаю, а о версии строю, потому как с точно такой же долей вероятности это могло быть и настоящее имя. Так и получается, что, по большому счету, мы вообще ничего не знаем про этого скоморожку. Можем мы предположить, что это человек не из нашего клана, а то и вообще обычный простец». «Ведь для того, чтобы подвязаться актёром, шпионом, соглядатаем и разведчиком, чародеем на самом деле быть вовсе не обязательно». «Ну, в общем-то, можем», — признал задумавшись Ланский. «Не думаю, что тогда Всеволод называл бы его нашим», — прищурив глаза, покачал головой староста. «А он ведь, по твоим словам, именно так о нём отзывался». «А вы шире берите». Хмель уже слегка ударил мне в голову, так что некоторая скованность прошла, и я чувствовал себя в компании главы полиса вполне уверенно. «Эти люди от клана как такового отказались. Так почему вы думаете, что нашими он не именно свою шайку называл?» «Не очень. Понимаю, к чему ты ведешь», — вздернул густую седую бровь Демьян. «Но... допустим». «Так вот, мог именно простец попасть под мобиль?» Понимая, что меня слегка несет, продолжил я. Мог. А чародей? Если этот скоморошка действительно чародей, да к тому же обученный, то каков шанс у такого человека просто взять, да и официально умереть под колесами парамобиля? Сами же говорите, что тот же Еремей некие подобные фокусы выкидывал. Сложно ли такое вообще провернуть? Погоди, Антон. Подчиненный Ольге Васильевне потер пальцами переносицу, а затем усмехнулся. «Тебе бы, парень, пить научиться, чтобы мысль не путалась? А так вопрос, в общем-то, понятен. Можно ли инсценировать свою смерть?» «Да таким образом, чтобы в нее поверили». «Да, можно. Подкинуть вместо себя уже мертвое тело, вытащив его из свернутого пустого кармана, а самому тихо отвалить. Но труп нужен девятидневный, потому как живого человека даже проститься. — Покуда течет живица, туда просто не затолкаешь. — Ну, допустим. Сделать так, чтобы девятидневный выглядел свеженьким, как огурчик, не так уж трудно, умеючи. — проворчал Демьян. — Но именно такие вот мелочи на еремея это, собственно, и указывают. — Девятидневный, не девятидневный? Вы думаете, городовой с жандармами потащат грязного вшивого коробейника в прозекторскую? Да сейчас на телегу, да и в печь. «Хорошо, если вообще в храмовом крематории», — отмахнулся я. «Я к тому веду, что если это был чародей, то не верится мне в гибель под колесами паровика. Но с чего вдруг мы все решили, что он один из нас, что он божов? Ведь нет никаких фактов. Мало ли у нас в Москве одаренных, готовых сотрудничать с ублюдками по той или иной причине». «Антон, если он не из наших», — раздался над головой голос тетки Марфы. И я, повернувшись, увидел, что она стоит прямо надо мной, облокотившись здоровой рукой на спинку стула. «То и искать его бессмысленно. Был да сплыл. Ты сам сказал, мы ничего о нем не знаем. Так как ты его теперь найдешь? Ну и зачем?» «Месть», — ответил я на удивление спокойно, вновь сосредоточив внимание на танцующих с мечами девушках. «Если он жив, из-за него мама и папа погибли». «Месть?» — поджав губы, кивнула наставница. «Это правильно. Святое, можешь сказать, дело», — согласился о чём-то задумавшийся Ланский, уставившись в свой кубок. «Меня ж, признаться, куда больше беспокоит тот факт, что если мы все здесь хоть в чём-то правы, то где-то по полюсу бродит один очень талантливый ублюдок и что-то для кого-то вынюхивает. Но чародей то сбором информации постоянно занимается. Непонимающе нахмурился я. Что в этом такого? А тут, Антон, надо понимать разницу между нашими чародеями, медленно произнес Игнат, одаренными из других полисов, и ренегатами. Закончила за него Ольга Васильевна, которая, оказывается, тоже подошла к нашей половине стола и какое-то время слушала разговор. И вот если у нас здесь под боком завелся ренегат, Тебе, Антон, твое недолгое общение с Натальей нужно напоминать. Враги из других городов, конечно, могут натворить кучу бед, но вот отступники куда хуже. Потому как ренегатов не сдерживают вообще никакие законы, правила или моральные рамки. Они как бешеные лютоволки, от которых вообще не знаешь, чего ожидать в следующую секунду. И тем не менее, если наш юный князь прав, этот скоморожка... Вполне может быть из клана. Мягко напомнил нам всем Демьян. Или действительно, бесклановым. В таком случае вообще-то сам Уроборос велел найти и наказать, — фыркнула тетка Марфа. Вот а, только, как я уже сказала, в наших условиях и с нашими возможностями, это практически бессмысленная трата времени и сил. Если бы еще по горячим следам, но сейчас, спустя пять с гаком лет, и зная, по сути, только одну из прошлых кличек. Это называется найти то, не знаю что». «Согласна», — кивнула Ольга Васильевна. «Сейчас это дело действительно бесперспективное. Все равно, что простецу иголку в стоге сена искать. Но ничего не мешает помнить о подобной угрозе и как следует подготовиться. Бдительность опять же повысить. Ну и ждать». «У неба погоды», — Усмехнувшись, добавила Бажова, похлопав в ладоши, после чего женщина Бажова, имени которой я еще не запомнил, быстренько наполнила нам с Игнатом кубки, а Димьяну под недовольное ворчание, ладью. «Так, барышни и ясны молодцы, предлагаю всем закончить на сегодня серьезные разговоры и наслаждаться праздником, тем более, что сейчас принесут горячие. И действительно, наши девушки, как раз совершив изящные взмахи клинками, закончили свой танец и поклонились в мою сторону в пояс. Зала буквально взорвалась аплодисментами, хлопали, подбадривали и благодарили раскрасневшихся чародеек минут пять, после чего они, вконец засмущавшись, соскользнули с помоста и быстренько убежали во внутренние помещения. Казалось бы, танцу этому не одна сотня лет. Древний он, как окаменевший в болоте деревень, А такой красоты, грации и изящества я не видел даже у профессиональных балерин и актрис в Кремле во время празднования Дня у Робороса. А затем внесли горячие блюда, и я обалдел от накативших ароматов жареной дичи. Именно дичи, потому как размещенные на огромных блюдах массивные птичьи туши, как рассказал мне Демьян, казались некими глухарями, дикими птицами, на охоту за которыми наши мужики смотались по такому случаю за стену. Нечто, обложенное грушами, что я поначалу принял за тушку крупной прожаренной собаки, оказалось немного не мало самым настоящим оленем, которого я видел только на картинках. А если точнее, то самочкой лет восьми от роду, которую охотники прихватили во время поисков птицы. Вот так вот. А мне все время казалось, что в запретной зоне живут разве что монстры да разнообразные духи. А там животная жизнь кипит похлеще, чем возле иного посада в зеленой зоне. Как-то даже забывается порой, что именно люди привлекают к себе чудовищ, в то время как животные не всегда являются добычей. И не все монстры, вечно голодные твари, готовые опустошить леса, не оставив в них ничего живого, их едят. Некоторые так и вовсе зверушек любят, и о них заботятся. Те же лешие, например. Вот только всё вовсе не так идеально, как может показаться. Стоит только впасть в другую крайность, Здесь не зелёная зона, а полис не посад, в котором каждый простец может взять оружие, да и пойти за чистокол в ближайшую рощицу попытать счастье. Впрочем, и там не всё так просто, и даже если получится отловить себе кого-нибудь на ужин, следует ещё убедиться, что его вообще можно есть. Я молчу уж про разнообразные инфекции и паразитов, но, как рассказал уже Игнат, больше половины лесных зверей чуть ли не с рождения заражены подселившимися к ним духами. Они вроде живые и нормальные, да только есть человеку их уже просто так нельзя, если, конечно, нет желания, став одержимым, пойти на следующую ночь жрать уже своих соседей. А для того, чтобы определить это и почистить тушу, нужны специальные артефакты, ну и так далее. Не зря же посадские простецы всю свою добычу для начала в храм несут. Зато, когда внесли поросят в яблоках, я узнал их сразу же. Благо, видел и не раз, в том числе и тушки, которые на Таганском торгу второго уровня продавали практически регулярно. Этими далёкими родственниками хрикорылов полис в достаточном количестве снабжает себя сам. Хрюшек массово растят на подземных животноводческих фермах, которые в том же Тимирязевском районе далеко не один десяток понатыкан. Ну и из посадов по осени везут, конечно. Но там уже не просто свежие туши, а разнообразные копчения и прочие мясные деликатесы, которые в каждом поселении готовят по-своему. Добило же меня появление в зале пары самых настоящих лебедей в перьях, которых внесли на огромных овальных серебряных блюдах. А затем торжественно водрузили одного между мной и Демьяном, а второго на противоположную женскую сторону праздничного круга столов у тетки Марфы и Ольги Васильевны. «Это ж лебеди!» Я разве что не квадратными глазами посмотрел на старейшину. «Ведь сейчас сезон Урбороса. Откуда?» «Подарок это», — посмеиваясь, ответил старик, хитро поглядывая на меня. «От молодой княжны московской князю клановому Бажовых. В честь победы на смертном ресталище». «А она меня потом случаем не спросит?» — с сомнением посмотрел я на Демьяна. Как там поживают ее любимые длинношей и белокрыл? Не спросит. Отмахнулся от моих подозрений мужчина. Их в Кремле исключительно для кухни княжской разводят. Даже так, а я думал их только для красоты держит. Ну а то. Усмехнулся старейшина и махнул рукой в сторону белоснежного красавца, обложенного цветами, вырезанными из каких-то фруктов. «Печёный лебедь — одно из древнейших традиционных праздничных блюд почти во всех кланах, имеющих к тому же сакральное значение. Это одна из немногих птиц, которых духи седьмой дорогой обходят. Да и мастерство определённое нужно, чтобы вот такого вот красавца приготовить». «Да уж», — согласно покивал я. «Никогда не думал, что птицу вот так вот прямо в перьях можно в печь ставить». «Знаешь, Антон...» — крякнул старик. — Сомневаюсь я, что его, как ты сказал, готовят. Но тут я всё-таки не знаток. Знаю только, что прямо так его не едят, и нужно дождаться, покуда его как надо не разделают. Да на тарелке не положат. А вообще, если интересно, ты у Зиновьи Патрикеевны спроси. Ну, или у Кларочки с твоей Алёной. Они вроде обе на кухне были. — А Зиновья Патрикеевна — это же... Я напряг память, вспоминая высокую строгую женщину чуть старше Марфы. «Она же одна из хранительниц очага?» «Ну да», — кивнул Демьян. «А заодно, главное, наша стрепуха». «Неужели это она с девочками такую красоту сделала?» Удивился я, повнимательнее присматриваясь к стоящему перед нами необыкновенному блюду. е что ты!» — замахал руками старейшина. Она, конечно, мастерица знатная, да вот все больше по простой дичи, да по повседневной еде специалист. Сам понимаешь, прошлое у нас перекатное было. Тут не до лебедей. Говорю же, подарок это тебе, от княжны. Самих птичек к нам на летуне один из княжеских поваров привез. Он же с поварятами своими эти блюда справил. Пока женщины наши да девушки остальной пир готовили. А еще следили, чтобы мы потом с лебедей этих не потравились. Понял я по тону Демьяна то, что он не стал высказывать вслух. Разговор пришлось прервать, потому как к моему соседу подошел один из наших чародеев, и ненадолго, пока не началось застолье, отозвал его в сторону на разговор, в котором принял участие и подошедший к ним старейшина Ланских, из той группы этого клана, что безоговорочно поддерживали Ольгу Васильевну. Игнат тоже куда-то отлучился, правда, еще до того, как принесли лебедей, так что я, можно сказать, остался предоставленным самому себе. А потому полез во внутренний карман и достал оттуда небольшую коробочку, обвернутую бархатной тряпицей. Подарок от Хельги, который передал мне вместе с поздравлениями и заверениями в дружбе представитель клана Громовых, явившийся незадолго до начала праздника. Естественно, что, как и положено, мы разослали приглашение всем тем, кто в храме выступил на нашей стороне спора. Вот только время сейчас в Москве было такое, что заранее было понятно, что вряд ли кто прибудет на праздник. Даже девчонок, как в городе стало поспокойнее, увезли в их кланы и еще непонятно, отпустят их прямо в понедельник к началу занятий в академии или нет. Так что праздновали только мы, да еще примерно такая же группа ланских. Впрочем, массовые отказы, пусть и с извинениями, на которые в обычное время можно было бы и обидеться, сейчас воспринимались вполне естественно. К тому же, как я уже сказал, были вполне ожидаемы. Но вот разнообразные подарки с поздравительными письмами доставлять начали буквально с самого утра. То послание, которое я получил от Хельги, пусть и было написано в самом что ни на есть строгом стиле, а все равно буквально кричало «люблю», «соскучилась» и «изволновалась». Жду не дождусь нашей встречи, да и смысл был, в общем-то, такой же. Ну а к нему прилагалась эта коробочка, в которой лежал простенький на вид самодельный браслетик из серебряных шнуров. Подарок вроде был незамысловатый, но приятный сам по себе, ведь понятно, кто его сделал и для кого. К тому же, как оказалось, очень даже полезный и, можно сказать, со смыслом. Главное, уметь читать язык переплетения нитей. Есть такое благородное искусство из тех, в котором разбирается большинство клановых женщин и мало кто из мужчин. Вроде того же языка цветов и искусство чтения узоров на расшитых праздничных одеждах, которые зачастую несут больше информации, нежели татуировки на матером каторжнике. Так вот, как мне поведали, плетение фенечки несут в себе почти то же самое, что я прочитал между строк в письме, только ещё и с намёком, что если я даже её просто выкраду из родного клана, то хельга в общем то и не против но ну, а с другой стороны наши женщины все же предостерегли меня от необдуманных поступков по отношению к младшей громовой потому как браслетик если и должен восприниматься то только как некий завуалированный намек а не прямое указание к действию такая небольшая позволенная клановым барышням девичья вольность в выражении чувств на которую остальные могут и закрыть глаза А вот то, что наш кудесник обнаружил в фенечке чары электрического щита, уже можно воспринимать как вполне себе благоволение со стороны именно клана Громовых. Сама Хельга такой артефакт сделать не смогла бы ни при каких условиях, да и работа такая, что зачаровывал ее явно профессионал. И пусть это защитные чары даже не среднего уровня, зато при активации разворачиваются они в разы быстрее изученного в школе купола, что особенно важно, если учитывать мои особенности. Чё пялишься?» — произнес я, усмехнувшись лебедю, надевая на руку фенечку, глядя в его, казалось осуждающе, посматривающие на меня стеклянные бусинки глазки. Затем, хлебнув еще медовухи. И мысли с Хельги как-то сами собой перескочили на Наталью, о которой напомнила мне Ольга Васильевна. Но думалось не о былых к ней чувствах, и тем более не о том, что Громова может оказаться такой же сволочью. Меня как-то зацепили слова Ланских про ренегатов. Вот и крутилась в голове какая-то мысль, в то время как мы с печеным лебедем буквально гипнотизировали друг друга взглядами. «А ведь что-то там было про садовников и наш клан». Уже после всей этой заварушки старший пробормотал я прищурившись что-то по поводу того, что мы такие же артедоксы. Простите, глава, что вы сказали? Спросила меня одна из наших женщин, проходившая мимо. Да вот, махнул я. Что-то вспомнилось, вроде бы кто-то раньше говорил мне, что наш клан в вопросах веры придерживается очень древних традиций, вплоть до ритуала священного древа познания чем мы, схожи с террористами, которые называют себя осадовниками. «Вообще-то это не совсем так, Антон», — ответила мне божова имени которой я как не силился, так и не смог вспомнить. «Мы не являемся фанатиками веры исключительно в могущество древа. У Робороса мы тоже чтим, да и против современных религиозных течений ничего не имеем. А с чего ты вдруг такие думаешь на празднике думаешь?» «Да вот, бросили меня все». И, заметив загруженные явствами блюда в руках женщины добавил. «Не обращайте внимания. Простите, что отвлёк и задерживаю». «Ничего страшного», — улыбнулась она мне. «Если у вас есть какие-то вопросы, так вы лучше не переживайте, почём зря с отщепенцами этими нас сравнивая, а к хранительницам подойдите. Они вам всё расскажут, объяснят». «Все непременно», — ответил я ей с улыбкой. Вот только в хмельной голове у меня почему-то образовалась довольно четкая цепочка. От Таши, которая ренегат, да к тому же садовник, к скоморожке, который тоже, возможно, ренегат. Так не мог ли он тоже быть садовником? И тут я вспомнил. Тот разговор с агентами листвы, который случился, стоило мне выйти из больницы, где после экзамена мне прикрыли кожухом кристаллизировавшийся выход души на груди. Тогда я не очень понял слова агентов. С какой такой радости именно наш клан такие вот товарищи по всей Европе идеализировали как символ древней веры исключительно в древо. Зато сейчас вдруг дошло. Нас же, блин, много. Знаючи, куда ни плюнь, в зеленоглазого попадешь. И только ничего не ведающий мальчик, сидя в Москве, думал, что он один-одинешенек. А вот дальше мысли все же спутались и как-то не стремились выстроиться в четкую цепочку. Очень хотелось, особенно после еще одного Кубка Медовухи, взять и объявить на весь зал, что я все понял. Скоморошка – агент садовников, которые решили избавиться от конкурентов. А гибель главной ветви – ничто иное, как мировой заговор против нас. Тем более, что аргументация, которую я по пьяни сам себе приводил, сейчас казалась железобетонной. Но я сдержался, а затем был пир и дымящиеся куски лебединого мяса вкуснее которого я в своей жизни ничего, кажется, и не ел. Хотя оленина, приготовленная нашими, не сильно отставала от творчества кремлевского повара. Были и речи, и застольные здравницы, в частности, в мою честь, а затем слово взяла тетка Марфа. Пусть она по своей неизменной привычке меня не хвалила, но и поругала не за то, что я криворукий и вообще плохой ученик, а за то, что не верю в себя». Слышала она, оказывается, вчера все выводы, которые я сделал касательно себя и своих боёв с другими чародеями. Ну, я их изливал уже лёжа в постели, на приехавшую в особняк Алену, как на единственного человека, который, не разбираясь, молча выслушает. И надо было наставнице в этот момент как раз проходить мимо. От раскрасневшегося личика девушки, сидевшей как раз рядом с тёткой Марфой, удочерившей-таки её, На женской половине круга столов прикуривать можно было. А наставница рубила правду матку. Но не про наш интим или что-то такое, а про то, что мы два дурака, которых надо еще учить и учить. О том, что удача не нечто бессмысленное, а одно из оружий уверенного в себе чародея. И что без веры в себя, которую я по своей природной глупости сознательно развеиваю, я бы не добился и того, что имею сейчас. А Алена мне потворствует. «Абсолютно согласен», — произнёс за спиной незнакомый мужской голос. Что-то уперлось мне в затылок, и неизвестный сказал. «Чпок, ты, паря, мёртв». «Не трогать!» Тут же рявкнула Марфа, придавив аурой, а я ощутил, как после чпока по спине словно прокатилась ледяная волна. Глядя на заигравшие в посуде отблески зелёного пламени, слегка повернулся, только чтобы увидеть уже сидевшего на своём месте демьяна Затем медленно обернулся полностью, и моему вниманию предстала картина с беловолосым, широко улыбающимся мужчиной, у кадыка которого староста держал нож, а еще спиток мечей застыли в миллиметре от шеи, груди и протянутой ко мне руки. Впрочем, тонкая кровавая струйка, стекающая от лезвия все-таки рассекшего кожу возле сонной артерии, незнакомца совершенно не волновала. «Карбазов, ты что здесь забыл?» угрожающе произнесла Марфа Александровна. «Так э, я так, любовь моя, на огонёк зашёл. Вроде как полукровку убить». Хохотнув, ответил беловолосый, не обращая внимания на горящие смертоносным огнём зелёные глаза божёвых. «А то у вас тут, смотрю, проходной двор и вообще праздник. К тому же вот записку принёс про вашего мальчика». Меня похлопали по голове пятерней и всучили сложенную бумажку, развернув которую, я прочитал. «Мурманские новости» за позапрошлую неделю. А вот дальше был специальный репортаж из нашего полиса, посвящённый предстоящей дуэли Карбазовского полукровки. Причём Бажовым меня здесь ни разу не называли. «А заодно волновался. Дела вон, какие у вас тут творятся. Соскучился? И вообще тебя, зеленоглазая моя, и на пару лет оставить нельзя» продолжил улыбиться во все тридцать два тот том же как, какого все найдешь то покалечишься это выдала было Ольга Васильевна застывшая с едва не брошенным ножом в руке это я перебивая всех провозгласил белый и потрепал меня по голове троюродный дядя вот этого вот везучего засранца которого меня отправили прибить хотя я сам вызвался и который оказался учеником моей любимой женщины. Кстати, вам бы столов добавить, а то я минут сорок назад обогнал четыре пассажирских парамобиля и пять грузовых паровиков с примечательными гостями, обладающими светящимися зелеными глазками. Мы с ними вместе из хольм в Москву на перевозчиках ехали». «Карбазов!» — прорычала тетка Марфа. «А, а что я?» — Не ненаигранно удивился мужик. Я что, виноват, что подкинул им мысль к новому князю Бажову в Москву перебраться? Точнее, что они с удовольствием ее приняли. И вообще, господа Ланские, я так понимаю, не подсобители с нотой в Мурманск моему бывшему клану о том, что их убийца позорно провалился и был уничтожен при попытке э, устранить цель. Должен буду. А то эту одноглазую и зеленоглазую одну оставлять нельзя. Убьется же. Карбазов, гад! выдохнула в ярости Марфа, рухнув на свой стол, а затем опять вскочив, с рыком метнула в мужчину кусок мяса со своей тарелки, который шлепнулся ему прямиком в подставленную руку, забрызгав нас всех ароматным жиром. Надо ли говорить, что явно голодный мурманский чародей не дал пропасть подобному ценному трофею, тут же отхватив от него зубами приличный кусок.